ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Вениций проснулся от острой боли. В первую минуту не мог понять, где он и что с ним происходит. В голове он чувствовал шум, глаза заволакивала мгла. Но понемногу возвращалось сознание, и, наконец, сквозь туман он увидел склоненных над ним трех человек. Двоих сразу узнал — Один Урс, другой старик, которого он оттолкнул, унося Лигию. Третий, которого Вениций видел впервые, держал его за левую руку и нажимал ее пальцами от локтя до плеча, причиняя ту ужасную боль, которая разбудила молодого человека. Думая, что его подвергают чему-то вроде пытки, Вениций прошептал сквозь сжатые зубы «Убейте меня». Но они, казалось, не обращали внимания на его слова не слышали их или приняли за обычный стон от нестерпимой боли. Урс, с озабоченным и вместе с тем грозным видом варвара, держал в руках кипу белого полотна, разорванного на длинные полосы. Старец обратился к человеку, который мял руку и плечо Венеция, и сказал, «Уверен ли ты, Главк, что рана на голове не смертельна?» «Да, честнейший Крисп», — ответил Главк.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 «Ты выходил многих братьев», — сказал Крисп, — «и славишься своим врачеванием, поэтому я и послал за тобой Урса, который по дороге признался мне, что вчера еще хотел меня убить. Но раньше он рассказал о своем намерении мне, а я, зная тебя и твою любовь к Христу, объяснил ему, что не ты предатель, а тот неизвестный, который пытался подговорить его на совершение убийства. Это был злой дух». «А я принял его за ангела», — со вздохом сказал Урс. «Когда-нибудь ты расскажешь мне об этом?» — прервал его главк. «Теперь мы должны заняться раненым». И он начал вправлять руку Вениция, который все время впадал в забытье, несмотря на то, что Крисп брызгал на его лицо холодную воду. Вениций почти ничего не чувствовал, когда врач вправил ему ногу и забинтовал сломанную руку, зажав ее между двух небольших выгнутых досок и быстро и крепко замотав тесьмой, чтобы сделать их неподвижными. После окончания операции Вениций снова пришел в себя и увидел Лигию. Она стояла рядом и держала в руках медная ведерко с водой, в которое время от времени Главк погружал губку и мочил голову раненого. Вениций смотрел и не верил своим глазам. Ему казалось, что сон или больной бред создали дорогое видение, и лишь после долгого молчания он смог прошептать «Элигия». Ведерко задрожало в ее руках. Она посмотрела на Вениция глазами, исполненными печали. «Мир тебе», — ответила она тихо, и стояла с простертыми вперед руками, с лицом сочувствующим и нежным. Он смотрел на нее, словно хотел наполнить глаза свои ее видом так, чтобы, закрыв их, продолжать видеть ее перед собой. Смотрел на ее лицо, бледное и похудевшее, на жгуты темных волос, на скромную одежду работницы. Он так упорно всматривался в нее, что под пристальным его взором белоснежный лоб девушки стал розоветь, и он думал о том, что любит ее по-прежнему» о том, что бледность ее и убогий наряд по его вине. Он выгнал девушку из дому, где ее любили, где ее окружал достаток и богатство, толкнул сюда в эту жалкую лачугу, одел в нищенский плащ из темной шерсти. Но ведь он хотел одеть ее в драгоценные одежды, во все сокровища мира. И его охватило изумление, тревога, жалость. В великой печали он готов был упасть к ее ногам,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 И в эту минуту большой слабости ему грезилось, что над его ложем стоит божество. Главк окончил промывание раны на голове Вениция и наложил повязку с целительной мазью. Урс принял от Лигии ведерко, она же, взяв со стола чашу с вином, разбавленным водой, поднесла ее к губам раненого. Вениций жадно выпил, после чего ему стало гораздо легче. После операции и перевязок боль почти прекратилась. Раны и ушибы стали подсыхать. Вернулось сознание и память. «Дай мне еще пить», — попросил он. Лигия взяла чашу и вышла в соседнюю комнату. Обменявшись несколькими словами с главком, Крисп подошел к ложу и сказал. «Вениций, Бог не допустил тебя совершить злое дело и сохранил тебе жизнь, чтобы ты опомнился в душе своей». Тот, в сравнении с которым человек прах, безоружным предал тебя в наши руки. Но Христос, в которого мы веруем, повелел любить даже врагов. Поэтому мы перевязали твои раны, и, как сказала Лигия, будем молиться, чтобы Бог вернул тебе здоровье. Но дольше ходить за тобой мы не можем. Оставайся в мире и подумай, достойно ли преследовать Лигию, которую ты оторвал от семьи и лишил крова,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 Крисп не хотел сказать ему прямо, что дело здесь не только в префекте, но и в том, чтобы обезопасить Лигию от дальнейших покушений человека, которому они не имеют оснований доверять. «Господин», — сказал он, — «твоя правая рука здорова». Вот таблички и стиль. Напиши своим слугам, чтобы они пришли сегодня вечером с Лектикой и отнесли тебя домой. Там удобнее будет лежать, чем здесь, в нашей нищенской обстановке». «Мы живем у бедной вдовы, которая вскоре придет со своим сыном. Мальчик отнесет твое письмо. А нам придется поискать и новое убежище. Вениций побледнел. Он понял, что его хотят разлучить с Лигией, а если теперь он потеряет ее, то никогда больше не увидит. Между ним и ею произошло нечто значительное, и теперь, чтобы обладать Лигией, он должен искать иных путей, о которых у него не было еще времени подумать. Что он не сказал этим людям, даже если бы поклялся вернуть Лигию Помпонии и Грицини, они вправе были не принять этого на веру. И они не поверят. Он мог это сделать раньше. Вместо того, чтобы преследовать Лигию, он мог пойти к Помпонии, дать ей слово, что отказывается от своего намерения. И тогда сама Помпония отыскала бы девушку и взяла ее снова домой. Нет, он чувствовал, что подобные обещания не смогут удержать их, и никакие торжественные клятвы не будут ими приняты. Не будучи христианином, он должен был клясться бессмертными богами, в которых сам не очень верил и которых эти люди считали злыми духами. В отчаянии он хотел как-нибудь убедить и Лигию, и ее защитников, но для этого нужно было время. Кроме того, ему нужно было хоть несколько дней побыть близ нее. Как тонущему обломок доски или весла кажется спасением, так и ему казалось, что в эти несколько дней он сумеет сказать ей нечто такое, что сблизит их, сможет обдумать свое положение, использовать какое-нибудь благоприятное обстоятельство. Собравшись с мыслями, он сказал «Послушайте меня, христиане». «Вчера вместе с вами я был на кладбище и слышал ваше учение. Но если бы я и не знал его, то по делам вашим могу убедиться, что вы люди честные и добрые. Скажите вдове, живущей в этом доме, чтобы она оставалась здесь. Останьтесь сами, и мне позвольте остаться. Пусть он...» — Венеций посмотрел на главка. «Врач или просто опытный в деле ухода за больными человек скажет вам, можно ли меня переносить куда-нибудь сегодня?» «Я болен. У меня сломана рука, которая в течение нескольких дней должна оставаться неподвижной. Я решительно говорю вам, что останусь здесь. Неужели вы захотите применить ко мне силу?» Он замолчал. В разбитой груди не хватало дыхания. Крисп сказал... «Нет, господин, мы не прибегнем к насилию над тобой. Мы лишь сами постараемся унести отсюда свои головы». Не привыкший к возражениям, молодой человек сдвинул брови и сказал, «Позволь мне отдохнуть». Немного помолчав, он снова стал говорить. «О Кротоне, которого убил Урс, никто не спросит. Сегодня он должен был уехать в Беневент, куда вызвал его Ватиней. Поэтому все будут думать, что он уехал». Когда я с Кротоном входил в этот дом, нас не видел никто, кроме одного грека, бывшего также в Астриануме. Я скажу, где он живет, вызовите его сюда. Человек этот получает от меня деньги, поэтому я велю ему молчать. Домой напишу письмо, что я поехал в Беневент. Если грек успел известить префекта, то сделаю заявление, что Кротона убил я сам, и что он сломал мне руку. Я сделаю все это, в чем клянусь тенями матери и отца. «Поэтому вы можете оставаться здесь, ибо волос не упадет с вашей головы. Позовите ко мне скорее грека, которого зовут Хилон Хилонит». Главка останется при тебе, господин», — сказал Крисп, «и вместе с вдовой будет ходить за тобой». Вениций еще больше сдвинул брови. «Послушай, старый человек, что я скажу. Я благодарен тебе, и ты мне кажешься добрым и честным человеком»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 Веницей взволновался, лицо его исказилось от гнева, и он раздраженно продолжал. «Неужели ты думаешь, что я стану запираться в своем желании остаться здесь ради неё «Глупец угадает это, даже если бы я отрицал. Но силой брать ее не буду больше. Тебе же вот что скажу. Если она не останется здесь, то здоровой рукой я сорву все повязки, не стану принимать пищи и питья».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 И с вдохновенным лицом стала говорить так, словно ее устами вещал некий иной голос. «Крисп, пусть он останется среди нас, и мы останемся с ним, пока Христос не вернет ему здоровье. Старый пресвитер, привыкший во всем искать божественных влияний, увидев ее экзальтацию, тотчас подумал, что, может быть, через нее говорит высшая воля, и со смягченным сердцем склонил голову. «Пусть будет так, как ты говоришь», — сказал он. На Венице, который все время не спускал глаз с Лигии, эта покорность Криспа произвела странное и потрясающее впечатление. Ему казалось, что среди христиан Лигия является какой-то севиллой или жрицей, окруженной почетом и уважением, и он невольно также проникся этим уважением. К любви, которую питал он, присоединился теперь какой-то страх —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 и радость смешивалась со страхом, что он может снова потерять то, что нашел. Когда Лигия подала ему питье, Вениций хотел было взять ее за руку, и не решился сделать это, боялся. И это был тот Вениций, который на перу у Цезаря насильно целовал ее губы, а потом уверял себя, что будет таскать ее за волосы в своей спальне, или велит сечь ее.